Глава восьмая. Что делают девушки, когда им пишут классные парни? Правильно. Радуются и пишут им в ответ. Что делает Кира Реот? Правильно. Пропадает из переписки, потому что засунула телефон под подушку, сверху положила вторую и пытается не провалиться в обморок от избытка чувств. Вы верно поняли. «Кира Реут — это я, а это мой блог. Личный. Настолько личный, что его никто не читает, потому что он скрыт мною же. И читаю его только я. Ну, еще барометр из-за плеча и в редких случаях паштет туда же. Уснуть, конечно, вчера вечером я долго не могла, но и ответить Марку не решалась. А потом уже было неуместно». Да и не знала я, от чего отвечать. Он предложил меня подвезти. Еще раз. Он предложил меня подвести Меня? Ох, ё-моё. Если бы ответила «нет», обидела бы. Наверное. Разве таким говорят «нет» вообще? А, да, я не могу ответить. Как я сяду в машину к парню? Поэтому я просто не ответила. «Бинго! Кира, ты гений!» Покачав головой, я слезаю с постели, позавидовав барометру, который провожает меня сонным взглядом левого глаза и тут же прикрывает его в пару к правому. Переодев ночную сорочку, приглаживаю расческой волосы, собираю их в слабую косу, чтобы не мешали утренним процедурам. И шлёпаю на кухню. Доброе утро, Кирюша. Бабушка уже жарит сырники, стоя у плиты. Рано встала, как обычно. Выспалась? Выспалась или нет, субъективное ощущение. Я проспала 8 часов и 12 минут. Этого хватит для восстановления физиологических и психических ресурсов моего организма. Так я не организм твой спрашиваю. Бабушка перекладывает три сырника на тарелку и поливает сверху двумя ложками сгущенки. А тебя, плюшечка? Нормально. Улыбаюсь ей и забираюсь на стул с ногами, уткнувшись подбородком в колени. Бабушка ставит тарелку с сырниками передо мною, наливает две чашки чая и усаживается напротив. Смотрю на нее, и на душе тепло становится. Но вот какая она у меня. Ей почти шестьдесят, но ни одного оха-аха я от нее не слышала. Подтянутая, улыбчивая, стройная, с модной стрижкой, торчащей ежиком на затылке, хотя принципиально и не красит свою благородную седину. Бабушка настоящий живчик». И я иногда чувствую себя на ее фоне медузой-размазней. «Как твое плечо?» «Соднить немного, но это мелочи». Бабушка не отвечает. На секунду ее взгляд становится серьезным. Но тут же в него возвращаются теплые живые нотки. «Ты снова весь день в заказах?» Спрашиваю, отламывая и с аппетитом уплетая вкуснейший сырник. Угу. Делает глоток из чашки. Она обожает чай такой температуры, к которому я и на километр не подойду, боясь обжечься. А на выходных вообще завал. Если успею доделать проект, поеду с тобой. Смотри сама, Кирюш, главное учеба. Успеешь – хорошо, а нет – и сама управлюсь. Пожелав друг другу хорошего дня, мы расходимся. Бабушка в гараж за машиной, сегодня ей нужно пораньше на оптовую базу за бытовой химией, а я в ванную – в душ и чистить зубы. А потом пора бежать на остановку. Сегодня на автобусе. В голове всплывает вчерашнее предложение Марка подвести меня, Но тут же краснеют щеки. Ой, нет, лучше не думать об этом, а то как помидор приду в университет. Я собираю рюкзак, одеваюсь и выхожу. На улице холодный ветер, уже конец октября и прилично так веет зимой. Яркая листва опала с деревьев и пожухла, слежалась от дождя и пахнет прелым. На остановке народу много. Все уткнулись в свои воротники и молча ждут нужный автобус или трамвай. С сожалением вздыхаю о своем мягком теплом шарфике, который сейчас не со мной. Я бы в него тоже сейчас нос спрятала от ледяного ветра. Как обычно, перед воротами во двор университета я вся подбираюсь. Но, к моему удивлению и, конечно же, облегчению, ни Баганова, ни других из компании Павианов не встречаю на своем пути. Без приключений дохожу до нужной мне аудитории, где встречаюсь с Наташкой. Но вот тут меня ждет огорчение, потому что едва я занимаю рабочее место и выкладываю на стол конспект и пенал, как в кабинет заходит Лида с фрейлинами. Она горделиво, грудь, вышагивает, а по пути, вроде как совсем незначай, сталкивается со стола мои вещи. Тетради валятся на пол, открытый пенал тоже, и из него высыпаются ручки. А стик с корректором, кажется, вообще разбился, учитывая отвалившийся от удара кончик. Но Лида делает вид, что совсем не замечает случившегося. Даже глазом не ведет. «У тебя с ориентацией в пространстве плохо?» «Не выдерживаю». Она останавливается и переводит на меня дело на ошарашенный взгляд, будто совсем не ожидала, в принципе, меня тут увидеть. Словно я мышь, посмевшая пискнуть на большую и сильную кошку. «Ты что-то вякнула, морковка?» «Что слышала?» Внутри становится прохладно от страха. Сама не понимаю, откуда у меня берется эта смелость. «А ты, наверное, плохо меня вчера услышала, да?» Шипит, подавшись в мою сторону. Перепалку нашу прерывает звонок и вошедший в аудиторию преподаватель. Но взгляд Лидии четко мне говорит, что мы еще не закончили». Слава богу, садится она от нас с Наташей подальше. Но это не мешает ей демонстративно зевать или хихикать с фрейлинами, когда я выступаю. Или перебивать меня, когда отвечаю на вопрос. Это ужасно раздражает и портит настроение. Так проходят две пары. Я стараюсь не отвлекаться на Лиду и работать как обычно, но это оказывается весьма сложной задачей. Настроение ниже плинтуса, аж руки опускаются, как подумаю, что это не дело одного дня, а надолго. Лида просто так не остановится, будь я хоть совсем прозрачной и незаметной. Ведьма выбрала жертву. Но совсем раскиснуть я себе не даю усилием воли. Не для того я в МГУ поступать готовилась с восьмого класса, чтобы позволить высокомерным курицам все испортить. После второй пары мы с Наташей спускаемся в столовую. Берем по маленькой шаурме и в автомате по кружке горячего шоколада. Нам несказанно везет занять столик в самом углу. Обычно тут даже стоячие столы заняты, но мы успели пораньше. Первыми сдали диагностические работы в конце пары. И преподаватель разрешил нам уйти на пять минут раньше. Едва начинаем есть, как в столовую вплывает королева с фрейлинами. Это же надо так поставить себя, что на первом курсе даже студенты постарше тебе уступают. Беспрекословно позволяя подвинуть себя в очереди в буфете. Ну, оно и понятно. С гремучими неадекватными змеями лучше не связываться. Лида, тут все занято. Хлопает глазами ее подружка Настя, растерянно оглядывая столовую с подносом в руках. «Как занята! Вот же, свободно, ты слепая, Настя!» Она показывает на столик в углу, за которым сидим мы с Наташей, а потом начинает уверенно идти в нашу сторону. Я вся подбираюсь в ожидании конфликта. Сердце начинает стучать, как у перепуганного зайца. Понимаю же, на что она намекает. Если молча уйду, с чем, впрочем, будет согласна Наташка, то буду себя чувствовать совсем растоптанной. А если вступлю в перепалку, то Лида постарается опозорить и унизить меня перед всей столовой, в которой уже и яблоку пасть негде. Кто знает, что ужаснее. Но когда ей до нас остается всего пару метров, Рядом вдруг присаживается Марк, а напротив с подносами двое его друзей. «Девчонки, тут все занято, вы не против, если мы вас потесним немного?» Наташка замирает, а я от шока едва дышу, попадая в облако свежего аромата с нотками терпкого цитруса. Колотящееся сердце пропускает сначала один удар, потом еще один. Но вытянувшееся лицо Лиды вдруг возвращает мне способность не только дышать и мыслить, но даже и ответить. Это общественное место, так что, конечно, вы можете присесть. Выдаю я на выдохе, но, кажется, на этом мой словарный запас резко иссекает.